Глава четвертая. Мой день начался с попытки навести порядок в квартире. Никогда не думал, что пыль так быстро скапливается на полках. Уборка в моем состоянии – та еще задача. Чтобы хоть немного облегчить себе это испытание, пришлось использовать трость. С момента, как я открыл утром глаза, из моей головы не выходила эта женщина. Тень. А ведь я даже имени ее настоящего не знаю. лишник, ник, без лица и образа. А вдруг она толстая или некрасивая или давно пенсионерка? А сидение на сайте – это просто развлечение для нее. Нет, я ничего не имею против людей с избыточным весом, несимпатичных или возрастных дам. Это дело вкуса. На самом деле и каждый имеет право выглядеть таким, каким его задумала природа. Просто я предпочитаю немного другое. Мне от чего-то хотелось, чтобы она оказалась красивой. Закончив с пылью и пропылесосив пол, плетусь на кухню к мойке, в которой лежит целая гора грязной посуды. Глядя на это, прихожу к мысли, что надо либо меньше жрать, либо приучать себя мыть сразу. И вообще, не то какая разница, как выглядит эта женщина. Я не собираюсь с ней встречаться. Да и она тоже, судя по ее профилю, не жаждет общения в реале. Может попросить ее прислать фото? Зачем? Одергиваю сам себя. Какого лешего я вообще о ней думаю? У нее там драма и душевная боль. Может, вообще человек в депрессии. А я тут со своим любопытством. Закончу с посудой, ковыляю в ванную комнату. Надо запустить стиральную машинку. А то, оказывается, чистые трусы и футболки имеют свойство заканчиваться. Так, на какие тут кнопки нажимать-то? Блин, порошок же еще надо добавить. Тыкаю на какие-то кнопки, и машинка начинает стирать. Хрен его знает, правда, на каком режиме. Но стирает, и то хорошо. Рус как-то сказал, что я из-за своей тотальной увлеченностью работой могу стать бытовым инвалидом. Ушел с головой в проект сначала в один, потом в другой, свалив все бытовое на веру. И в какой-то момент действительно потерял связь с реальностью. А ведь быт — это и есть. Та основная ниточка с реальностью. Быт заземляет, отрезляет, напоминает о том, что жизнь состоит не только из работы. Подняв голову, посмотрел в зеркало. Волосы отросли на лице. Щетина на щеках и подбородке готова уже на днях перейти в статус «борода». Выгляжу как бомж. Презгливо подцепил пальцем футболку, которую не снимал уже с себя дня три. Хм, внешний вид соответствует запаху. Еще пара дней и я смогу составить конкуренцию возле мусорных баков. При этом я еще размышляю, какой должна быть женщина, чтобы мне понравиться. М да, в таком виде любая будет подарком. Отставив трость, стянул футболку, отбросив ее в корзину для грязного белья. Приняв обезболивающее, принял душ и побрелся. В парикмахерскую не мешало еще записаться. Усмехнулся себе и своим мыслям. И вот для чего мне это все? И тут понимание озаряет мой разум. Я просто жду вечера. Наше общение стало для меня своеобразным свиданием. Пусть только будет онлайн. Проснувшись рано утром, открыла глаза, упираясь взглядом в белый потолок. Вставать не хотелось. Все так же хочется закрыть глаза и не просыпаться, пока не станет легче. Время идет, но оно ничего не меняет. Спустя час заставила себя подняться и сварить кофе. Завтра заканчивается мой отпуск. Но мысль, что надо будет возвращаться к работе, вызывала неприятие, нежелание и отвращение. Я все еще не готова вступать в социальный контакт с другими людьми. Допив кофе, приняла решение взять еще две недели за свой счет. В желудке неприятно заурчала: Надо бы поесть. Открыв холодильник, достала упаковку сырников и, бросив их на сковородку, закурила. Сегодня было полгода со дня смерти Влада. Я ждала этой даты с тем нетерпением, с каким дети ждут подарков на Новый год. Это давало мне право прийти на кладбище. Я запретила себе ходить к его могиле в другие дни. Иначе бы я просто там поселилась. А так я просто медленно подыхаю от испытываемого чувства вины и невозможности все изменить. Правильно говорят. В жизни все можно исправить до момента, пока четыре гвоздя не вошли в твой гроб. Я бы добавила, или в гроб дорогого тебе человека. Позавтракав, приняла душ и, собравшись, вызвала такси.